64. Дарла успела выпить. Я только капельку предупредил невестка, встретив меня на пороге. На ней были чёрные легинсы и мешковатая футболка цвета фуксии. Мы молча прошли на кухню. Дверь в гостевую спальню была приоткрыта, и я успел увидеть смятую постель. Я стараюсь пореже подниматься наверх, смущённо сказала Дарла. Я махнул рукой, давая понять, что не за чем извиняться. В своём доме Дарла имела право спать где пожелает, а мне хотелось смыться из этого дома как можно скорее. Мы сели за стол. Дарла скользнула по мне холодным, полным неприязни взглядом. "Тебе Фрост сказал", спросила она. До меня не сразу дошёл смысл её слов. "Да ладно, Джонни, я ведь вижу, как ты от меня шарахаешься в последние дни". «Не звонишь», а в последний раз говорил со мной сквозь зубы. Должно быть, я не смог сохранить невозмутимый вид. Дарла тряхнула головой и продолжала. «Он просто идиот! Не смотри на меня так, Джон! Ни у кого из вас нет права меня судить!» Я не ответил. Дарла подошла к холодильнику и спросила, хочу ли я что-нибудь выпить. Я отказался. Она налила себе апельсинового сока и вернулась к столу. Мы с Йеном начали встречаться несколько месяцев назад. Жизнь — дерьмо, Джонни, и ты это знаешь получше других. Что еще ты хочешь услышать? Ты не обязан ничего объяснять. Я понимаю, что Марк покончил с собой не из-за тебя. Тот, кто думает по-другому, просто плохо его знал. Я вообще не думаю, что он был в курсе, если только подозревал. Твой брат Джон был долбанный гений. Я понятия не имею, что творилось у него в голове. Наши с Еном отношения его вообще никак не затрагивали, чего бы ты там себе ни навоображал. Руки Дарлы шарили по столу в поисках пачки сигарет, которой там не было. Вообще-то я позвала тебя не для того, чтобы говорить о Марке или Ене. Я видел, как вы целовались, сухо бронил я. Такого Дарла не ожидала. Так это был не фрост. Нет. Не думаю, что он знает. Дарла подошла к окну. Оно выходило в сад, туда, где меньше месяца назад Йен Мартин произносил неуклюжую речь на дне рождения Марка. Не объяснялось ли его тогдашнее косноязычие тем, что он спал с женой именинника? Он тебе говорил про девчонку из медитеки, спросила Дарла, не оборачиваясь. Возможно, она узнала обо всём от Йена и теперь устраивала мне проверку. Да. И мне говорил. Дарла обернулась. Пола Мэрл, да? Как-то так. Ян сказал, что она пыталась его шантажировать, а потом исчезла. Сказал, что больше ничего не знает, но я сомневаюсь, можно ли ему верить. Ладно, хватит об этом. Что ты хотела мне рассказать? Дарла вышла из кухни и вернулась через несколько минут. Не садясь, протянула мне крохотную, не больше ногтя, флешку. Я задачно уставился на диковинную штучку. Мне её Фрост дал. Сказал, что на ней причина самоубийства Марка. И боюсь, этот ублюдок прав. Я смотрел на флешку и не решался её коснуться. Что там дарло? Она поглядела на меня как на дурачка, забывшего, что ему говорили секунду назад. Это видео, которое записал Марк. Его нашли в компьютере или в телефоне, не знаю. Я не хотела тебе показывать, вообще хотела стереть, но потом поняла, что ты имеешь право знать. Когда начнёшь смотреть, сам поймёшь, надо ли досматривать до конца и что с этим делать потом. Я подцепил флешку двумя пальцами. Марк убил себя не из-за медитека, а из-за того, о чём говорится в этом видео. Это связано с тобой, Джонни. С тобой. и твоим прошлым